Ажоги Эйсона болели, и многие из наших тоже пострадали, пусть и не так серьезно. Однако мы не решались покинуть свой безопасный уголок, пока драконы расхаживали по улицам и летали над городом. Ночью я задремала. Усталость оказалась сильнее страха и лишений. На рассвете я проснулась в городе изменившемся до неузнаваемости. Ни у одного здания не осталось крыши, все стены потрескались и обрушились. В гавани плавали куски мачт и прочие обломки. Из всех пирсов и причалов уцелел только наш. Мир выглядел зловеще и безжизненно. На улицах не было ни души. Меня разбудила аспарк, она трясла меня за плечо. Я села и увидела, что к нам по причалу идут маленький синий дракон и зеленая драконица. "Что им нужно?" спросил один из караульных дрожащим голосом. Любимый подошел к нему и оттолкнул в сторону его нож, они пришли за тем, что принадлежит им, за тем, кого они считают своей родней. Отойди. Они все равно пройдут, уступишь ты им дорогу или нет. Брэшен встал рядом с сыном, но Эйсон остался сидеть, скорчившись на причале. Из-за боли он уже не мог держаться на ногах. кое кто из матросов отошел на дальний конец причала. Спарк Пер и я не двинулись с места. Доски причала жалобно стонали под весом приближающихся драконов. Очутившись рядом с любимым, драконы повернули головы на гибких шеях и принюхались. Их глаза вращались словно серебряные пуговицы. Синий приоткрыл рот, чтобы попробовать воздух на вкус. Что они говорят? спросил Пер. Пока ничего, ответила я. Он взял меня за руку, то ли чтобы подбодрить меня, то ли чтобы самому не было так страшно. Как бы то ни было, я была рада. Даже маленькие драконы были очень большими созданиями, и теперь они подошли до жути близко. Но, невзирая на страх и печаль, я невольно улыбнулась. Какие же красивые эти существа. Мы пришли за ним, сказал Синий, и я тихо повторила его слова для пера. Любимый повернулся к нам и пояснил: драконы, которые прежде были кораблем совершенным, пришли за телом Кеннисона. Матросы напряглись. Татуированная женщина из нашей шлюпки спросила, зачем оно им? Любимый взглянул на тело, потом снова поднял глаза на моряков. Они съедят его, чтобы его воспоминания перешли к ним. Увидев, какой ужас вызвали его слова, Он добавил: "Драконы считают, что этим оказывают человеку честь". Разве так подобает хоронить принципы Ратских островов? Двое мужчин вышли вперед и встали рядом с татуированной. По лицу одного из них текли слезы, но он с ножом в руке готов был противостоять драконам. Плохо дело, подумал я. Любимый заговорил снова. Так ли сильно это отличается от того, как если бы Кеннисон умер на палубе совершенного, и корабль впитал его память. Кеннисон уйдет вслед за кораблем своего отца и прадеда, и это будут подобающие похороны для пирата. Судя по всему, любимый был единственным, в ком не вызывало протеста мысль, что драконы сожгут тело их товарищей, того, с которым многие из них были дружны. Но когда он жестом попросил нас отойти, все молча расступились перед драконами. Причал заскрипел и закачался на сваях, когда драконы остановились возле тела и уставились на него. Я думала, они попрощаются с ним достойно, прежде чем приступить, но ошиблась. Зеленая королева и синий дракон набросились на труп, стараясь опередить друг друга. Мы смогли укрыть тело лишь обгоревшим обрывком паруса, Поэтому ничто не защитило нас от ужасного зрелища. Синий дракон схватил Кеннисона за голову и потянул вверх. Голова зеленой драконицы метнулась, чтобы откусить нижнюю половину его тела. Никто и охнуть не успел, как синий вздернул на воздух верхнюю часть трупа с болтающимися внутренностями и заглотил целиком. Куски потрохов посыпались на причал. Один матрос отвернулся, свесился через край причала, и его вырвало в воду. Ант закрыла лицо руками. Эйсон цеплялся за отца, как ребенок. Брэшен был бледен. Спарк взяла меня за руку и слегка покачала её. Вот и все, — сказал любимый, как будто нам от этого было легче. Словно кровавые клочья на досках причала от этого должны были исчезнуть. Его воспоминания отныне во мне протрубил синий дракон. И во мне сказала зелёная почти ревниво. Пойду посплю, объявил Синий и развернулся. Как неосторожно он двигался, его огромный хвост едва не смел людей. Дракон сделал шаг, но вдруг остановился перед Брешеном, опустил голову ему на уровень груди и принюхался. Потом повернул голову и внимательно оглядел Эйсона. — Они жгли нас! — протрубил дракон, словно вспоминая о давно минувших днях, и издал низкий звук, как огромный котел, готовый закипеть. "Они поплатились", сказал он. И долго молча разглядывал юношу. "Эйсон, я дарую тебе честь узнать мое имя. Кардик", дракон вскинул голову. Я беру себе часть твоего имени. Каррик будут звать меня отныне. Я буду помнить тебя. С этими словами маленький дракон вскинул голову и гордо прошествовал по причалу к берегу. Зелёная драконица молча разглядывала нас, потом втянула воздух и присела на задние лапы. Когда она широко распахнула пасть, показав глотку с алыми и оранжевыми полосами, Мне показалось, что оттуда на меня глядит сама смерть. Все попятились, а один матрос даже упал с причала в воду, когда драконица зашипела, но я так и не брызнул. Закрыв пасть, она оглядела нас высока и презрительно заявила: "Я всегда была драконом". Она оттолкнулась от досок и взмыла в воздух. Причал закачался так сильно, что я испугалась, что она опрокинется, и мы все рухнем в воду. Мы съежились, как напуганные кролики, когда ветер от ее крыльев ударил в нас. Вскоре синий дракон тоже взлетел, и мы остались одни. Ант плакала от ужаса. Она бросилась к Брэшину, и он успокаивающе обнял ее за плечи. Пэр оглядел небо. Остальных драконов не видно и не слышно. Наверное, отсыпаются, набив брюхо, — ответил любимый. Последние слова он произнес неохотно, будто не хотел напоминать нам, чем именно насыщались драконы. Но никого это не обмануло, и после его слов повисло напряженное молчание. Любимый стоял и смотрел вслед драконам. Я не могла понять, что творилось у него на душе. Он вздохнул, его плечи поднялись и опали. Я так устал, проговорил любимый. Я догадалась, что он обращается к кому-то, кого здесь нет. Повернувшись к остальным, он резко сказал: "На улицах пусто, драконы улетели. Пора поискать еды и убежище на ночь". Брэшен, Ант и матрос по имени Тван остались с Эйсеном, а мы с остальными двинулись в город. Мы шли плотным строем, потому что татуированная женщина настаивала, что надо быть готовыми обороняться, если на нас нападут. Клев шел с нами с ножом наготове, казалось, он был бы только рад драке. Вскоре стало ясно, что не все горожане сбежали. Некоторые настороженно наблюдали за нами из-за полуобрушившихся стен, дававших сомнительное укрытие. Другие рылись в развалинах, разыскивая свое или чужое имущество. Мародеры были плохо вооружены и чаще всего бежали, завидев нас. Однажды прилетевший откуда-то кирпич вскользь ударил Спарк по плечу. Но кто его бросил, мы так и не поняли. Однако все равно приняли это предостережение всерьез. В развалинах сараев, принадлежавших, как видно, парусному мастеру, мы нашли парусину, и Любимый отправил назад пару матросов, чтобы те сделали носилки для Эйсона и принесли его. Мы разбили лагерь возле уцелевшей стены дома мастера. Ночь выдалась теплой. Пер вырезал квадратный кусок парусины, чтобы не было на чем сидеть. Кто-то принес воды в ведре, оставленном прилкопом. Любимый не хотел отпускать меня с теми, кто отправился искать еду, но я была такая голодная, что не стала его слушать. Найти ее оказалось нетрудно. Город процветал, а когда жители обратились в бегство, они мало что взяли с собой. В некоторых садах росли фруктовые деревья. Тем, кто провел столько месяцев в было все равно зрелые фрукты или ещё зелёные. Мы собрали в подолы рубашек столько, сколько могли унести. Пэр нашел хлеб, булочки и даже маленькие пирожные в развалинах пекарни. Я откопала кадушку масла. Я слышала, что жир помогает от ожогов, сказала я Пэру. он явно сомневался в этом, однако мы прихватили масло с собой. Эйсон был очень добр ко мне, и Брэшен тоже. И Кеннисон сказал Пэр, и голос его прозвучал напряжённо: "Алтия, корт". Я ничего не смогла с собой поделать, мне на ум пришло, что он вполне мог успеть по-настоящему подружиться с кем-то из матросов. Мы шли же Я на ходу, а я все еще думала об этом. Если у него есть друзья? Означает ли это, что мне достанется меньше его внимания? Кому вообще есть дело до меня? Нетл и Ридл так далеко, к тому же теперь у них есть ребенок, о котором нужно заботиться. Даже волк отец меня бросил. И пока я обрела вслед за пэром и остальными сквозь сгущающуюся темноту, мир вокруг меня будто становился все более огромным и пустым. Когда мы вернулись, Брэшан накладывал ткань, смоченную в холодной воде, на ожоги Эйсона. Юноша лежал почти не двигаясь. Отец разрезал и снял его рубашку. и оказалось, что Эйсон обгорел гораздо сильнее, чем я думала. Местами ткань рубашки намертво пристала, к обгоревшей до черна плоти, выделяясь на ней цветными пятнами. Пэр опустился возле него на колени. Как думаешь, мы сможем привести его в чувство, чтобы дать ему немного хлеба? Брэшен покачал головой. Его лицо было покрыто морщинами, в темных кудрях хватало седины. Капитан посмотрел на меня и с горечью сказал: "Так вот она, та девочка, которую мы должны были спасти. Все эти смерти и разрушения нужны были, чтобы вернуть ее домой. Мне показалось, он думает, что я того не стою. И разве можно его за это винить? Из-за меня он потерял корабль, жену и, возможно, скоро потеряет сына. Я опустилась на колени с другой стороны от Эйсена, держа кадушку масла. Глеф подошел и встал у меня за спиной, И татуированная женщина, которую все звали Штурман тоже, я принесла это, чтобы смазать его раны, сказал я Брешенов. В его темных глазах ничего не отражалось, и он не стал возражать. Я окунула пальцы в мягкое желтое масло и стала очень осторожно смазывать ожоги на лице Эйсона. Покрытая волдырями кожа на ощупь казалась ужасно неправильной. Большой волдырь лопнул, мутная жидкость потекла из него, мешаясь с маслом. Неправильно все это, неправильно. А как правильно? Я коснулась кожи рядом с ожогом. Вот так должно быть. Его кожа положено быть такой. Я провела кончиками пальцев по неповрежденной коже. Вот бы укрыть ею ожог как прохладным покрывалом. Брэшен вдруг резко подался вперед, склонившись над сыном. "Это масло так лечит?" потрясенно спросил он. "Нет. Так лечит видящие», — коротко рассмеялся пер и громко позвал: "Янтарь, иди сюда". Мне было не до них. Это было все равно, что наносить краску на рисунок тонкой кисточкой или очиненным пером, в точности туда, куда нужно. Когда я рисовала чернилами, то могла сделать пчелу именно такой, какой ей положено быть. Когда я работала кончиками пальцев, могла натянуть здоровую кожу на рану. Нет, не совсем так. Я правильно сделала, что начала со здоровой кожи, но она не натягивалась на ожог, а нарастала, покрывая его, как свежая трава покрывает гарь. Мертвую, непоправимо поврежденную кожу я сметала с ее пути словно бурелом. Би хватит. Тейсону нужно отдохнуть и поесть. возможно, позже ты сумеешь еще помочь ему. Би, ты слышишь меня? Пер, я боюсь к ней прикасаться. Придется это сделать тебе. Возьми ее под мышки и оттащи от Тейсона. Следующее, что я помню, как сижу у огня и моргаю. Пер стоял надо мной и странно на меня глядел. Я так устала и проголодалась. Он криво усмехнулся еще бы. Ну что же, у нас есть хлеб и масло и немного рыбы. По запаху я поняла, что над огнем жарится на вертелах цыплята. Похоже, не только нам улыбнулась удача в поисках еды. Кто-то уже вышибал донышко бочонка. Когда им это удалось, в нос мне ударил запах пива. Я неуверенно встала и оглянулась, чтобы найти глазами Эйсона. Его отец, поймав мой взгляд, улыбнулся, но по щекам его текли слезы. Любимый стоял на коленях возле юноши. На лице Эйсона еще оставались ожоги, но теперь он мог закрыть оба глаза, и губы выглядели совершенно целыми. Он достаточно пришел в себя. Теперь надо дать ему поесть. Когда видящий исцеляет кого-то, это забирает у исцеляемого силы. Любимый с тревогой посмотрел на меня, и у самого видящего тоже. Его перебил другой голос, более громкий. Вижу, вы вернули потерянное дитя. И если я не ослышался, девочка воистину достойна своего отца. Я вздрогнула. Чужак подошел к нам совершенно неслышно. Он выглядел так, будто явился из сказки: высокий, стройный, со сверкающей алой кожей, одетый в яркий балахон. Я уставилась на него во все глаза. Рабскаль, — пробормотал вполголоса любимый, — Тут пер вручил мне горбушку хлеба, щедро намазанную маслом. Я набросилась на еду с такой жатностью, что вся перемазалась. Мне было все равно. Я жевала и разглядывала красного человека-ящера. На его одеянии было множество ремешков с пряжками, и он весь был обвешан разным добром. Там был мех для воды и много такого, чего я никогда не видела. Мне подумалось, что он смахивает на кукольника с ярмарки, но любимый И пер смотрели на него с опаской. Он оглядел нас и спросил: "А где Фицчивел и Кеннисон? Я обещал взять его, когда мы полетим мстить. Завтра мы отправимся в холмы отлавливать тех, кто сбежал. Ему понравится охота". Они оба погибли. напряженным голосом сказал любимый: "О, надеюсь, их убили не драконы. Но если все таки они, то примите мои извинения. Они, когда разослятся, Ничего не замечают. Это небрежное извинение, похоже, огорошило любимого. Нет, они умерли еще до появления драконов, ответил он мрачно. А, ну хорошо. А то было бы очень неприятно, если бы виноваты оказались драконы. Жаль это слышать, конечно. И жаль, что принц пиратских островов погиб. По-моему, он был совершенно очарован Хеби, и ей нравились его хвалы. Я тут недавно наткнулся на ваших Они сказали, что мы еще много людей потеряли, и что юный ланд тоже погиб, прискорбно. Он был отличный парень. Да, тихо сказал Пэр, и красный человек, похоже, наконец-то сообразил, как неуместно прозвучали его слова. Ладно, пойду поищу себе что-нибудь поесть. Хебе отсыпается, и у меня есть немного времени, чтобы позаботиться о себе. Скоро прибудет проказница. Мы видели ее, когда летели сюда. Конечно, она и ее команда будут разочарованы, что опоздали на битву. Он повернулся и пошел прочь, так же внезапно, как и явился. "Эй, красный!" окликнул его штурман. "Останься и поешь с нами, и выпей за Кеннисона, принца Пиратских островов". Он обернулся, удивленно вытрясши мерцающие глаза. "А мне будут здесь рады и моему дракону?" Сегодня ночью мы будем поминать погибших, сказал Клев. Рабскаль медленно кивнул и вдруг широко ухмыльнулся. «Сочтем за честь присоединиться к вам. Хебе наелась и спит, но когда она проснется, я приведу ее». Он повернулся и быстро ушел. Остальные еще долго изумленно смотрели ему вслед, а я снова принялась за еду. К нам подошла Спарк с корзинкой, полной свежего лука и моркови. «Собрала с грядки в одном огороде, сказала она негромко и немного виновата. От дома там мало что осталось, так что у хозяева вряд ли вернутся. Как Эйсон? Намного лучше. Би умеет исцелять, прям как ее отец. И проказница уже плывет сюда, так что скоро, наверное, мы отправимся домой, рассказал ей Пер. Она улыбнулась, сплошь хорошие новости, но в голосе ее слышалась затаенная печаль. Мне не терпится покинуть это место, тихо добавила девушка. Как и нам всем, согласился любимый. Это была странная ночь. Кто-то принес брешенное пиво в миске, он медленно прихлебывал напиток, но не отходил от сына. Рабскаль вернулся и привел с собой красную драконицу по имени Хэби. К моему удивлению, она оказалась застенчивой, держалась в стороне и совсем не разговаривала. Некоторые матросы напились и стали горланить песни о грабежах и плаваниях. Штурман тоже напилась и стала показывать, что ее татуировки на самом деле карты гавани и морских путей. Потом она решила показать рабскалю большую татуировку на животе, и они ушли куда-то. Пер постелил мой кусок парусины с другой стороны костра, подальше от веселящихся матросов. Позже он пришел и сел рядом со мной, от него пахло пивом. Спарк тоже пришла и легла возле меня. Она тихо плакала в темноте. Любимый сидел отдельно от нас. Я разглядывала его, когда засыпала. Моей последней мыслью, прежде чем я провалилась в сон, было: он также одинок, как я. Меня разбудило пение птиц. Я открыла глаза. И увидела над собой ветки дерева и просвечивающие сквозь листву небо. Двалия меня всю передёрнуло от страха. Но тут пер сказал: "Би, ты заспалась. Будешь вставать?" Я медленно села. Пер был голый до пояса. Оказалось, он укрыл меня своей рубашкой. Я молча протянула ему ее. Он стал одеваться и рассказывать одновременно: "Рано утром в гавань вошла проказница. То есть не то, чтобы вошла, «Скорее встала на якорь у входа. Тут для нее слишком мелко. Они прислали за нами шлюпку. Тот красный малый рабскаль, пролетая над ними, крикнул, что мы здесь, они уже забрали на борт сына очередь за нами. Я огляделась, моргая. У нас осталась еда, глупо спросила я. Да. Хлеб, засох, но пер приберег для меня персик. Кусок хлеба он насадил на прутик, подогрел над углями костра и обмакнул в масло, было вкусно. Вымыв руки и лицо, я сказала: "Меня разбудили птицы. А у тебя правда есть синяя ворона с несколькими красными перьями? Мне казалось, что птица мне приснилась. Наверное, она улетела с драконами. Это они подарили ей такие цвета. Она от драконов без ума, — с грустью сказал он. Я решила переменить тему. А кто такая проказница и зачем она приплыла? Это живой корабль, каким был совершенный. Она пришла следом за Рабскалем и драконами от острова Иных. Там тоже была битва. Они убили всех иных, потому что те похищали драконьи яйца или давали вылупиться из них змеям и ловили их, пока те были маленькие. А потом проказница решила отправиться сюда и чтобы помочь Тентальи отомстить. Ясно. Сказала я просто, чтобы прервать его поток слов. В голове у меня пока не прояснилось, и я не могла усвоить столько новостей сразу. Я встала, и огляделась. Спарк вяло бродила по лагерю, словно искала, не нужно ли что-нибудь сделать. Глаза у нее были красные, уголки рта опущены. Больше никого не было. Любимый отправился с остальными на корабль. Нет, он пошел в холмы чтобы попробовать отыскать подземный ход. Он ходил туда и ночью, но не смог найти дверь. Поэтому он встал очень рано, едва рассвело, и ушел, чтобы попробовать снова. И он не разбудил меня и не взял с собой. Во мне вспыхнула злость. Ни меня, ни Спарк он тоже не стал будить. Он попросил Ант сказать нам, когда уходил: Пэр нанизал еще хлеба на прутик, чтобы поджарить" думаю, ему надо было уйти одному, Би. А никто не подумал о том, что надо мне. Я была в ярости. Гнев выплеснулся из меня могучей волной, как сила, когда я ее не сдерживала, как в ту ночь, когда в мои раны попало змеиное зелье. Би Пэр на шаг отступил от меня. И тот на краю лагеря показался любимый. Он шел медленно, глядя в землю. Я не побежала к нему, я крикнула: "Ты видел его? Ты ушел без меня!" Я не смогла сдержать свою злость. Нет. Голос его прозвучал глухо, как будто он смирился с поражением. Я нашел вход в туннель. Но, как я и боялся, во время прилива вода затопляет его до самого верха. Я содрогнулась. Не хотелось думать, что тело моего отца плавает в холодной воде. И рыбы объедают его. Он мертв. Я ведь говорила, я чувствую. Любимый не смотрел на меня. Будто через силу он сказал: "Спарк, пер, если хотите взять что-то с собой, собирайтесь". Я обещал Уинтроу, что ему не придется откладывать отплытие из-за меня. Наверное, шлюпка уже ждет нас. Твер сложил фрукты на кусок парусины, связал в узел, закинул на плечо и сказал: "Ну вот, можно идти". "Я ничего не возьму отсюда", сказала аспарк. Любимый посмотрел на меня. "Я пожал плечами: "Ничего, ничего не возьму. Все оставлю тут". Я знаю, что он умер, признал он упавшим голосом, и наконец повернулся ко мне. Веки его бледных глаз были красные. Вокруг рта залегли морщины, он смотрел на меня. Ты все, что осталось мне от него. А я произнесла очень тихо: тогда у тебя не осталось ничего.